Глава пятая. Уже светало, когда Мики съехал с шоссе и припарковался на стоянке мотеля. Где мы? В Монтане, ответил он. Вылезай, отдохнем и двинемся дальше. Куда, Мики? Я хочу домой. Мики вздохнул. Сначала навестим одного моего друга. Потерпи, ладно? Еще три денька. Следующие шестнадцать часов. Мы гнали без передышки, сменяя друг друга за рулем и приостанавливаясь лишь для того, чтобы влить в бензобак горючее, а в себя порцию паршила американского кофе с бутербродом. В р е д к и й м о м е н т одновременного бодрствования Микки рассказал мне о своем друге, которого звали Ричард МакДэвид. Рик спрятал меня на своей ферме, когда припекло, сказал он. Теперь настало время отдать ему должок. Спрятал? От кого? Мики долго молчал, прежде чем ответить, и я уже решила, что он снова задремал. Но, как выяснилось, мой партнер просто обдумывал, как бы помягче обрисовать мне то, о чем мы еще никогда не говорили. Видишь ли, Батти, наше занятие трудно назвать безопасным, начал он, и дело не только в полиции. Мы ведь не единственные хитманы в мире. Этим ремеслом занимаются и другие, а значит, есть конкуренция. Есть раздел территории, есть свои законы. Это только кажется, что в незаконной профессии в о все нет правил. Все обстоит ровно наоборот. Чем противозаконнее твой бизнес, тем жестче закон, которому приходится следовать. Как в той книжке, которую ты читаешь малышу. Закон джунглей. В джунглях у каждого тигра есть свои охотничьи угодья, и он будет защищать их до последней капли крови. Значит, ты когда-то залез на чужую территорию? м и к е у смехнулся. Мы с тобой только и делаем, что работаем на чужих территориях. К тому же мы часто сдаем клиентов, а это подрывает престиж профессии. Мало того, что перехватываем заказы, так еще и нарушаем главный закон, который гласит, что заказ должен быть исполнен любой ценой. Любой ценой. Но мы ведь не просто хитманы, мы боги. Бух Бог один, Мики. возразила я, глядя на бесконечную ленту шоссе, по которому мы катили в полном одиночестве. Хорошо, рассмеялся он. Я готов уступить тебе эту должность. Будем считать, что ты бог, а я твой пророк. Идет. Так или иначе у нас много врагов. Мы должны быть очень осторожны, Бетти. Особенно, когда на нас смотрят несколько видеокамер, как на т о й станции метро в Сиэтле. Я уже сто раз извинилась за свою глупость. Сердито проговорила я. Сколько можно напоминать? К тому же мы отмахали две тысячи миль от тамошних ментов. Менты — наша меньшая проблема, вздохнул Мики. Думаешь, другие не могут залезть в файлы полиции Сиэтла, как это делаем мы с тобой? Уверяю тебя, обиженные нами тигры уже не раз обнюхали кино, снятое на той платформе. И не только его. Камеры сейчас понатыканы всюду. Хотелось бы надеяться, что им не удалось отследить машину, в которой мы выехали из города. Тебя т о о н и не знают, а вот моя морда известна каждому серьезному профессионалу от Аляски до Сиднея. Что же мы тогда делаем на этом чертовом шоссе? – воскликнула я. Надо было сразу улетать. Откуда, милая? Первое, что делают в таких случаях, устанавливают дежурство в ближайших аэропортах. Было бы крайней г л у п о с т ь ю с о в а т ь с я туда сразу после твоего подвига, н у уж нет. Микки потянулся и зевнул. Улетим послезавтра из Вегаса, а пока что выслушаем Рика. Говорю тебе, у меня к нему должок. Ты не возражаешь, если я немного вздремну? Не пропусти наш выезд. Поменяемся ч а с и к а через три. Он надвинул на глаза шапку. И еще раз продемонстрировал завидное солдатское умение немедленно засыпать в любой позе и при любых обстоятельствах. На последнем перегоне была моя очередь отдыхать. Я отключилась на заднем сиденье и на отрез отказалась разлепить веки, когда мы наконец прибыли к цели этой крайне утомительной поездки. Микки чуть не волоком перетащил меня в постель, где я с наслаждением вытянулась во всю длину и снова уплыла в сон. Мне снилось, что я беззаконный маугли, разгуливающий по охотничьим угодьям тигров. В моих ушах гремело эхо их близкого рычания. Я прижималась к стволам деревьев, и злобные мартышки хохотали при виде моей беспомощности. И ты еще смеешь называть себя богом? вопили они, перепрыгивая с ветки на ветку. Ты даже не волчонок, ты всего лишь глупая сучка из Дж.Ф.К. квартала проституток и наркоманов. Когда я открыла глаза, часы показывали полдень. За окном р а с т и л а с ь желтоватая пустыня с линией гор на горизонте. Я приняла душ и спустилась в просторную гостиную, где не было ни души, что как бы продолжала угнетающую безлюдность заоконного пейзажа. Другим продолжением теперь уже неприятного сна был забытый на полу большой плюшевый тигренок. С другой стороны, наличие мягкой игрушки указывало на присутствие детей, и я, конечно, подумала о малыше. Наверное, Мали как раз укладывает его спать, ведь в Израиле сейчас. Но я так и не завершила в ы ч и с л е н и е разности часовых поясов, потому что плюшевая игрушка вдруг подняла голову, вскочила и мягко топая толстыми лапами подбежала ко мне. Это был настоящий тигренок, настоящий живой тигренок! размером со среднюю взрослую собаку. Вскрикнув от неожиданности, я вскочила с ногами на диван. Тигрёнок, как видно, принял это за приглашение к игре и радостно последовал за мной. За моей спиной засмеялись. т ы Говорил, что она смелая. Я обернулась. В дверях стояли Мики и средних лет мужчина в джинсах, ковбойских сапогах и широкополой шляпе. Оба лыбились во весь рот. Что такого смешного? Сердито выпалила я. Предупреждать надо. Вы бы еще тут крокодилов разложили. Чего нет, того нет. Крокодилов не держим. Мужчина подошел и без ц е р е м о н н о сбросив тигренка с дивана протянул мне руку. Давайте знакомиться, м и с с и с Шварц. Меня зовут Ричард МакДэвид, или Тайгер Рик. Для друзей просто Рик. Вы ведь не откажетесь быть моим другом, если пообещаете не ско рмить меня тигром. Ну зачем же? Серьезно произнес хозяин. Здесь достаточно другой еды. Нам привозят просроченное мясо из Волмарта и еще трех больших супермаркетов. Хватает на всех. На всех, повторила я. У вас есть еще тигры, кроме этого? Больше сотни. А впрочем, зачем рассказывать, если можно показать? Пойдемте, миссис Шварц. Бетти, зовите меня Бетти. Мы вышли на галерею, откуда хорошо просматривался обширный, огороженный высокой изгородью участок. Навскидку дунамов на 10-15. т а м в клетках, в вольерах и просто так на ограниченных канавами с водой п я т о ч к а х разгуливали, стояли, катались по земле и возлежали величественно уставившись вдаль десятки хищников. Кроме тигров, которые составляли здесь большинство. Я смогла разглядеть несколько львов, пантеру и пару-тройку других огромных кошек. Между вольерами была проложена д о щ а т а я дорожка с перилами, мостиками и смотровыми площадками. Несколько рабочих в широкополых соломенных шляпах толкали по ней тележки, с т о р ч а щ и м и оттуда лопатами, метлами и прочим уборочным инвентарем. Значит, это отсюда доносилось рычание, которое я слышала сквозь сон. Отсюда. а к н и ж н ы е маугли вовсе не причем. Стыдно сказать, но я впервые видела тигров вживую. В детстве меня не водили в зоопарк или в сафари, да и зачем? Животные мало интересовали уроженцев квартала Джесси Каган. Там, где человек прежде всего заботится о собственном выживании, другие живые существа не более чем конкуренты в борьбе за еду, за территорию, за воздух. Наземная фауна Джейф Кей ограничивалась людьми, крысами и бездомными кошками, и те, и другие, и третьи относились друг к другу без малейшей симпатии. Мое хозяйство, проговорил Рик у меня за спиной. Сейчас тут только рабочие, но раньше отбоя не было от посетителей. В такую хорошую погоду минимум двадцать семей одновременно. Посмотреть, покормить, поиграть с котятами. Раньше, а сейчас он развел руками. А сейчас запретили. Мы вернулись в гостиную к полосатому котенку. Хозяин сварил кофе и начал рассказывать, в основном для меня, потому что Мики к уже знал большую часть этой истории. У Рика м а к д э в и д а был брат-близнец Уэйн. Говорят, близнецы чувствуют друг друга на расстоянии, будто связаны невидимой нитью, но это не значит... Что им нравится или не нравится, одни и те же вещи. Рик с малолетства влекли автомобили, моторы, двигатели, и он заведомо предпочитал машинное масло на руках сливочному маслу на бутерброде. Зато Уэйн, будучи абсолютно равнодушным к колесам и капотам, просто п о м и р а л по живым существам. Он разговаривал с муравьями, и муравьи понимали, сказал Рик, потом подумал и смущенно добавил. Ладно, с муравьями можете мне не верить, но насчет животных побольше это точно. Они прям т а к и бежали к нему со всех ног. И я говорю не только о собаках, кошках и обычной домашней скотине типа коров и лошадей. Дикие тоже: койоты, крысы, еноты, мангусты, ежи, кто угодно. Но Уэйну все было мало. Он мечтал о б Африке. Говорил, что накопит денег и поедет туда, в джунгли, в саванну, гулять с жирафами, гладить львов и бегать с антилопами. Я понятно смеялся. Откуда взять столько денег? Но, как выяснилось, у брата была конкретная программа. Когда Уэйну исполнилось шестнадцать, он собрал нескольких животных и стал давать цирковые представления. Никакой особенной экзотики: две собаки, три кота, енот, коза и попугай. Но по словам Рика, эти артисты в ы д е л ы в а л и совершенно невероятные фокусы, танцевали в обнимку, играли на банджо, барабанили и подпевали в такт, выстраивали всевозможные пирамиды, считали, отгадывали загадки и исполняли акробатические трюки. Сперва Уэйн работал на детских праздниках, но потом его стали приглашать в серьезные клубы, а уж когда большое казино в Лас-Вегасе предложило цирку контракт на сезон. Рик окончательно поверил, что брат довольно быстро наберет деньги и на джунгли, и на саванну. Вот тут т о когда уже казалось, что мечты об Африке вот-вот станут явью, откуда ни возьмись, нарисовались странные типы с плакатами. В то время я понятия не имел, что такие люди вообще существуют. Рик мрачно покачал головой. Какие-то пожилые тетки в кудряшках. Длинноволосые парни в круглых о ч о ч к а х под Джона Леннона, стриженные под мальчиков девицы. Но дело, конечно, не в прическах. У всех у них был одинаково безумный взгляд, как у зомби. Они даже не пытались поговорить с Уэйном, а сразу начали войну против цирка. К примеру, идет представление, и вдруг среди публики вскакивает один такой зомби и начинает орать: "Убийца, мучитель животных, отпусти их на волю!" Допустим, его выводят, но через три минуты поднимается другая сумасшедшая идиотка, и так до конца. При этом на улице уже стоят две дюжины их товарищей с мегафонами, скандируют вопят, трубят в дудки, а когда Уэйн выходит с животными, выясняется, что его фургона изрезаны все четыре покрышки. Но ну, почему? За что? Рику с м е х н у л с я А не за что? Вообще н и за что. Они почему-то верили и у в е р я л и других, что Уэйн мучает своих артистов, что он дрессирует их силой, чуть ли не пытает, что он морит их голодом, что он бьет их плетью, что они живут в постоянном страхе. Макдэвид удивленно посмотрел вверх, словно недоумевая, как подобные обвинения могут прозвучать вслух и небо при этом не о б р у ш и т с я Ах, Бетти, больше ч у ш и еще мир не слыхивал. Уэйн в жизни не поднимал ни то, что руки, голоса, не поднимал вообще ни на кого, а уж животных он просто боготворил. Он любил их, а они любили его, и я ничуть не преувеличиваю. Видели бы вы, как им нравилось выступать перед публикой. Говорю вам, перед выходом на сцену эти кошки, собаки и енот волновались совсем как люди, а когда случался перерыв в неделю другую Они ходили такими грустными, что приходилось их утешать. Прямо до смешного. Уэйн говорил, что животные намного лучше людей чувствуют настроение зрителей, энергию зала, чувствуют, что они нравятся, что их любят, и это заводит их даже больше, чем двуногих актеров в театре. Но зомби не желали слушать ни объяснений, ни доказательств. Демонстранты следовали за Уэйном повсюду. Давили на администрацию клубов и казино, угрожали семьям, которые приглашали его на детские дни рождения. В конце концов цирк лишился почти всех подписанных контрактов и вынужден был прекратить представления. Оставшиеся неудел звери-артисты расстроились похоже больше самого Уэйна. Они уже привыкли выступать перед публикой и не понимали, что произошло, почему их наказывают, чем они провинились. месяц другой Уэйн пытался отвлечь их, разучивая новые трюки, но разве настоящий артист может удовлетвориться одними репетициями? Звери по-настоящему нуждались в публике, в восторженном одобрении зрителей, в аплодисментах. Они вопросительно заглядывали Уэйну в глаза, недоумевали, пробовали обижаться. Как-то утром, выйдя на крыльцо, Уэйн увидел, что собаки и кошки исполняют во дворе заученные фокусы. Очевидно, звери решили доказать х о з я и н у что их прежние умения никуда не делились, что его отказ выпускать их на сцену не обоснован и несправедлив. И Уэйн не выдержал этого нескончаемого протеста. Увидев, что он грузит в фургон стойки, пирамидки и прочие цирковые приспособления, животные пришли в такой бешеный восторг, что их удалось урезонить лишь с очень большим трудом. э й н поехал в соседнюю Оклахому, где в приграничном городке как раз проходила осенняя ярмарка. Он ни с кем не договаривался заранее, не думал о зрителях и его вовсе не интересовал заработок. Доставить удовольствие своим артистам — вот единственное, чего ему хотелось. На ярмарке он нашел свободный пятачок и развернул представление без сцены, без к у л и с и без кресел, как в самые первые дни. Быстро собрались зрители. Семьи с детьми, молодые пары, пожилые усачи и аккуратные южные старушки. Люди образовали широкий круг, смотрели, смеялись, аплодировали и подбадривали артистов. Когда у э й н стал собираться, к нему подошел местный мэр, выразил всемерное почтение и попросил остаться еще на день. Зачем дескать отправляться в дальний путь на ночь глядя, если можно спокойно переночевать здесь и уехать завтра в полдень? Дав утром еще одно представление. Тем более, что помимо места для ночевки город готов предоставить четвероногим артистам обильные остатки ярмарочного барбекю, а хозяину цирка ужин и почет. Уэйн подумал и согласился. Он разместил животных в указанном мэром с а р а й ч и к е на краю площади, накормил, уложил на п о д с т и л к и и, как обычно, побеседовал с каждым насон грядущий. Собаки, кошки и енот. получились от счастья. Каза вела себя более сдержанно, ее главный номер хождение по проволоке пришлось отменить по техническим причинам. попугай, полузакрыв глаза, умиротворенно повторял: "Кайф, кайф, кайф". Пообещав друзьям повторение кайфа на завтра, Уин запер сарайчик и отправился в ближайшую певнушку, где его уже ждали местные поклонники циркового искусства. Он успел слопать целую миску копченых ребрышек, обильно запивая их пивом, когда вбежал кто-то с известием о пожаре. Горел с а р а й ч и к с животными. Уэйн бросился спасать их, его держали втроем, но он вырвался. Мы приехали к нему в больницу на следующий день, сказал Рик, глядя в пол повлажневшими глазами. Он был еще жив, но обгорел так, что надежды не оставалось. перед тем, как уйти, совсем попросил у меня найди их. Я не понял, кого он имеет в виду. Кого, Уэйн? Их. Он повторил это слово несколько раз. Их. Мы забрали т е л о чтобы похоронить его дома. Мэр городка плакал, говорил, что виноват. Шериф клялся найти поджигателей. Это был именно поджог с двух углов сразу с канистрой, никаких сомнений. но никого так и не нашли. Ярмарка, много чужих. Пойди уследи за всеми. Мы с м и к и переглянулись. Рик молча покачивал головой, словно соглашаясь с неудачей шерифа неизвестного оклахомского городка. Широкоплечий высокий мужчина в безрукавке с синими от татуировок плечами и затейливой стрижкой. Гладко выбритые виски, стоячий островок речного тростника на макушке и длинный конский хвост позади — он больше походил на предводителя банды рокеров-мотоциклистов, чем на стандартного фермера. Кого же имел в виду ваш брат? — п р е р в а л а молчание я. Он перевел на меня взгляд, спокойный взгляд уверенного в себе человека. Их, зомби. Но почему? Вы ведь говорите, что полиция никого не арестовала? Верно, кивнул Рик. Не было даже подозреваемых. Но подумайте сами, Бетти. Кто еще мог? Кому могло прийти в голову спалить цирк, которому радовались все нормальные люди? У моего брата не было врагов вообще никогда. Его считали святым даже самые отпетые бандиты. Нет, нет, я абсолютно уверен. Кроме зомби больше некому. Только они и больше никто. Проблема в том, что это слишком неопределенно. Их слишком много, целые стада, тысячи, десятки тысяч. Я не могу прийти в полицию и указать на целое стадо. Вот, мол, берите их. Полиции нужны конкретные поджигатели: те, кто сидели в машине, тот, кто принес канистру, та, которая бросила спичку. А этого у меня не было и нет до сих пор. Что же вы сделали? Он развел руками. Вот это. Мы, родители и я, сделали вот это. Парк зверей имени Уэйна Макдэвида. Мы сказали, если он так любил животных, значит лучшей п а м я т ь ю о нем будет зоопарк. Зоопарк, куда можно прийти всей семьей, посмотреть на зверей, погладить козу, покататься на лошади. Покормить и соски теленка, поиграть с собаками, с кошками, котятами, щенками. Я покосилась в сторону в о л ь е р о в с тиграми. Ничего себе котята! Так это сейчас, возразил Рик. Начинали то мы с самого простого. Еще кофе. Микки помотал головой. По-моему, время для чего-нибудь покрепче. Давай начнем с пива. Хозяин принес бутылки и продолжил рассказ. На первых порах в парке были только домашние животные. Потом купили несколько оленей и старую беззубую пуму, оставленную прежними хозяевами у ветеринара. Думали эти м и ограничиться, но вскоре Рику позвонил знакомый шериф из соседнего графства. Я слышал у тебя зоопарк. Оказалось, полиция накрыла большую вечеринку с наркотой в поместье бывшего профессионального боксера. Боксер, который сидел на условном и теперь переехал в тюрьму на несколько лет. Держал для развлечения пару амурских тигров. Никто не берет, сказал шериф. Может, ты поможешь? Отдадим даром. Так в парке появились первые настоящие большие кошки. Вскоре выяснилось, что тигрица беременна, и к боксерской паре добавились пятеро красавцев тигрят. И пошло, поехало, сказал Рик. Поймите, Бетти, никто не собирался делать здесь Диснейленд. В наших планах было создать убежище для зверей. Вы не представляете, сколько животных остаются брошенными на ранчо, на фермах и даже в городских квартирах. Богатые и д и о т ы покупают их, когда уже не знают, чего бы еще захотеть. Кому-то хочется удивить гостей, кто-то делает подарок своей девке, кто-то просто спьяну. Есть совсем сумасшедшие. В Агаю недавно был случай. Один такой ковбой набрал полторы дюжины тигров и еще несколько крупных хищников, а потом решил, что ему надоело жить, и выпустил их на волю. Ага, выгнал из вольеров на шоссе, а сам застрелился. Что с ними прикажете делать? Приезжает полиция, стреляет, а они ведь не дикие, их только зовут дикими, а на самом деле они в о л и никогда не знали. Для них воля клетка, вольер. Там они родились, как и их папа с мамой и деды с бабками. Их уже несколько поколений таких. Вот их-то мы и собирали брошенных, забытых, никому не нужных, больных, старых и осиротевших. Собирали для Уэйна, чтобы он чувствовал себя спокойнее там на небесах. Но потом выяснилось, что не хватает денег. Родители близнецов так и не оправились после гибели Уэйна. Мать умерла вскоре после создания парка, затем случился инсульт у отца, тяжелый, требующий длительного и дорогого ухода. р и к остался один со всеми расходами на клинику и на убежище. Животные продолжали поступать, продолжали плодиться, и тогда он решил пускать в парк посетителей за деньги, чтобы было чем оплачивать счета. Публика особенно рвалась к тигрятам и львятам. Но вместе с публикой появились и те, кого Рик называл зомби, а они себя защитниками прав животных. К тому времени он научился различать их с первого взгляда и не продавал им билетов, просто не пускал на свою территорию. Но у зомби нашелся сильный ответ. Они натравили на парк целую армию инспекторов. Рик и представить не мог, что есть такое огромное количество правил налоговых. лицензионных, санитарных, противопожарных, продвигающих зеленую энергетику, предотвращающих выветривание почвы и загрязнение среды, обеспечивающих чистоту воды и качество пищи, блюдущих общественную безопасность и права рабочих. Голова шла кругом от количества ограничений и запретительных писем. Чуть ли не каждый день в парк приезжал очередной проверяющий с целым ворохом бюрократических предписаний. Все это происходило под маркой защиты несчастных зверей от их злонамеренного врага человека. Они стремятся регулировать все. С выражением полнейшей беспомощности произнес Рик. Допустим, дети играют с тигрятами. Кажется простым и естественным, правда? Но нет. Приезжает инспектор и спрашивает, сколько недель т и г р ё н к у если он слишком мал. То может страдать от того, что его не пускают к матери. Если он слишком велик, то может кого-нибудь сожрать. Я говорю, мистер, посмотрите на этого малыша. По вашему, он страдает? Да он в полном восторге. Котята обожают такие игры. Инспектор смотрит в бумагу. Разрешено общение с детенышами в возрасте от четырех до двенадцати недель. Повторяю вопрос: сколько недель данному тигренку? Он всплеснул руками и горестно вздохнул. Вот что я скажу вам, ребята. Меня ведь неспроста зовут Тайгер Рик. Вы можете целый год искать по всему миру такого спеца, как я, и вряд ли найдете. Мало в какой библиотеке есть больше знаний об этих зверях, чем здесь. Он постучал себя по выбритому виску. И если уж зашла речь о библиотеках, у меня собрано примерно все, что написано по-английски. На тему кошачьих. Я учился у лучших врачей ветеринаров. Я ездил на Суматру, в Африку и в Сибирь. Я знаю о больших кошках все. Я вхожу к ним в клетки. Я вывожу их на прогулку, как комнатных собачек. Я чувствую их настроение. Бок о бок с ними я и сам становлюсь тигром. Я Тайгер Рик. Какого же чёрта за нюханные бюрократы берутся указывать мне, что и как делать с моими кошками? Что они понимают, эти идиоты? Рик, дружище, мягко проговорил Мике. Нам с б е т т и скоро уезжать. Да, да, конечно, з а т о р о п и л с я хозяин. Сейчас перейду к этой гадине. Но общая картина тоже важна, Майк. Мне не хочется, чтобы вы подумали. Мы не подумаем, улыбнулся Мике. Ладно, продолжай. Тайгер Рик глубоко вздохнул. Было видно, что он готов сутки на пролет говорить о своих кошках. Когда их стало так много, что они уже не помещались в границах парка, Рику ступил уговором клиентов и стал продавать животных. Он сказал, что тщательно проверял каждого покупателя и отдавал зверей лишь тем, чьи намерения выглядели достаточно серьезными. Понятно, что брали только молодых и здоровых, другие оставались здесь. Питомцев Рика покупали не только большие цирки и государственные зоопарки, но и частные лица: китайские миллиардеры и нефтяные шейхи, колумбийские наркобароны и русские олигархи. Кого-то увозили в соседние штаты, кого-то за границу, в Мексику, Вазию, в Африку, в Эмираты Ближнего Востока. Отдельным спросом пользовались экзотические гибриды: лайеры, детеныши тигрицы от льва, тайганы, детеныши львицы от тигра. Эти метисы были предметом особенной гордости хозяина. От плохой жизни звери не станут рожать детей. Гордо поблескивая глазами, говорил он. Тем более от других пород. Я ведь собрал тут самых разных кошек: амурских, индокитайских, африканских, с суматры и с к а р д и л и е р о в Только не подумайте, что я или кто-то другой ловил их в джунглях, в тайге и в горах. Все они родились в вольерах и уже в третьем, пятом поколении понятия не имеют, что такое дикая природа. Мои парни и девочки никогда не охотились и знают о кровопролитии меньше, чем домашние кошки, которые бывают ловят мышей, крыс или змей. Зато они знают, что такое любовь. У них ведь все как у людей: есть постоянные пары, эти вообще не расстаются и никто д р у г о й им не нужен. Есть вертихвостки, готовые переспать с любым, кто готов доставить им удовольствие. Есть самцы, которые думают только о сексе, все равно с кем. Все как у нас. с т о й лишь разницей, что у меня никто их не осудит, никого не потянут на бракоразводный процесс или в полицию за д о м о г а т е л ь с т в о Мои кошки живут здоровой естественной жизнью, сходятся, расходятся, рожают детей. И заметьте, между ними нет никакого расизма. Я потом покажу вам вторые поколения гибридов тайлигеры, лайлигеры. Здесь у меня действительно правит любовь. Мой брат Уэйн был бы счастлив видеть этот свой парк. Между тем наступление зомби продолжалось. Под их давлением власти вводили все новые и новые ограничения на разведение, на демонстрацию, на продажу, на перевозку. Рика душили штрафами и бюрократическими процедурами. Он попросту не успевал п р и н а р о в и т ь с я к множеству правил, которые постоянно менялись в сторону ужесточения. Как-то один из инспекторов спросил, почему я не к а с т р и р у ю и не стерилизую зверей, мол, тогда от меня отстанут. К счастью, я удержался и не дал ему по морде, а то уже сидел бы в тюрьме. Скажите, как такая гадость приходит в голову нормальному человеку? Любовь. Продолжение рода — главное назначение живого существа. У людей еще есть другие цели, другие занятия, деньги, дома, книги, путешествия, да мало ли что. А у зверей только это, только любовь, только встреча, ласка, беременность, дети. Как можно лишать их этого? И зачем? Слушай, сказал я ему, почему вам так не нравится, когда люди хотят иметь своего тигра? Почему бы не позволить им это, если есть нормальные условия? И вообще, какое вам дело? Он ответил, что иногда с хозяевами случается что-нибудь, и животные остаются брошенными. Ну так что? Есть ведь убежище типа моего, и потом люди тоже остаются брошенными, и дети, и взрослые. Улицы наших чертовых городов полны бездомными, приюты сиротами, богадельни одинокими стариками. В них-то полиция не стреляет. И никто из-за этого не призывает кастрировать мужчин и стерилизовать женщин. Пока не призывает, мрачно заметил Мики. Погоди, твои зомби еще не развернулись на всю катушку. Вот именно, поддержал его Рик. Я всегда это говорю. Они начали с уличных кошек, потом перешли на цирки и зверинцы, но их истинная цель — люди. Эти зомби целят в нас, в меня, в тебя, в Бетти, во всех. Меня-то уже достали. Недолго осталось. Мне в жизни не выплатить эти штрафы. Какие штрафы, Рик? Он с досадой покрутил головой. Два года назад ко мне нанялся паренек по имени Джош. Сказал, что любит животных, что хочет научиться обращению с кошками, что готов работать за скромные деньги и все такое прочее. Я согласился на свою беду. Потом оказалось, что его прислали шпионить. Один из старых тигров был совсем плох, рак легких в терминальной стадии. Бедняга страшно м у ч и л с я Когда Морфи й перестал помогать, я понял, что остался только один вид помощи. Сел рядом с ним, обнял, п р и л а с к а л и пустил пулю в ухо. На следующий день д ж о ш исчез. Зато приехала полиция. По правилам не гуманно усыплять животное выстрелом, можно только ядом. Такой вот дичайший бред, только ядом. Но мне уже приходилось делать это по правилам, и я видел, что зверю больно, видел мучения от этого гуманного яда. Пуля не по правилам, зато пуля убивает сразу в долю секунды. И вас за это арестовали? Удивилась я. Рик печально кивнул. И не только. Арестовали и предъявили обвинения. Джош выступал главным свидетелем. И наплёл чёртову кучу в р а н ь я Кроме выстрела, который он заснял на видео, у него не было фактов, так что всё остальное м е р з а в е ц придумал. Главным пунктом значилось, что я отнимаю у матери детенышей с целью наживы. Это было наглой ложью, но гаду не понадобилось ничего доказывать. К моменту вынесения приговора из меня уже сделали чудовище. На их стороне были и власти, и пресса, и судья, и дорогие адвокаты. Мне присудили штраф в пять миллионов. Пять миллионов, Майк. Как я мог выплатить эти миллионы, если по приговору лишался права показывать зверей публике? Погодите, Рик, остановила его я. Вы говорите на их стороне? На их? На чьей? Кто там был, кроме Джоша? Хозяин недоуменно в о з р и л с я на меня. Как это кто? Они? Зомби? Целая команда зомби? Джош был там вовсе не главным, а кем-то вроде подручного. Всем заправляла сучка лет пятидесяти некая Кэндис Дорсет. Она вообще не из нашего штата, специально приехала по мою душу из Флориды. Это ж как надо ненавидеть. Судебные п р о ц е с с и приговор разорили Тайгерарика. Чтобы выплачивать штрафы и кормить животных, он продал дело своей жизни бизнесмену из Далласа, выговорив себе право управлять парком в течение следующих десяти лет. Но запрет приглашать публику оставил его без средств к существованию. Денег катастрофически не хватало, и Рику пришлось вернуться к истокам, вернее к тому, с чего начинал его брат-близнец, к скромному передвижному шоу. Он собрал нескольких животных: двух самых игривых тигрят, ручного медведя, собак, лемура и козу, и отправился с ними в поездку по дорогам штата. У него не было и четверти. Дресировочного таланта Уэйна поэтому труппа обходилась самыми простыми трюками. К счастью, детей привлекали не трюки, а сама возможность поиграть с животными, так что первый гастрольный тур увенчался желанным финансовым успехом. К следующей поездке Рик готовился дольше и серьезней, по старой памяти разучив сказой и собаками три-четыре фокуса из прошлого репертуара брата, но ему так и не удалось продемонстрировать их зрителям. Уже на втором представлении шоу подверглось той же крикливой агрессивной о б с т р у к ц и и которая в свое время сгубила бедного Уэйна. Как будто не было всех этих лет, сказал Рик. Те же вопли, те же плакаты, те же зверские рожи. Когда мы грузились в фургон, дюжина этих подонков стала забрасывать нас комьями грязи. Я взял бейсбольную биту и разогнал их несколькими взмахами. Зомби разбежались. Кому-то я заехал по горбу, кому-то по заднице, а один тощий недоносок споткнулся, и мне удалось схватить его за шиворот. Я мог одним ударом вышибить душу из его цыплячьего тела, если, конечно, у зомби есть душа. Но я не бил этого очередного Джоша, а просто кричал его перепуганную физиономию, чтобы они оставили меня в покое. Кричал что-то вроде: "Чего вам от нас надо?" Дайте нам жить, что мы вам сделали! И тогда, как видно, поняв, что побоев не будет, он о с м е л е л а точнее обнаглел, потому что у зомби нет смелости, а есть только наглость, и начал орать в ответ. Он орал, и я слушал, как будто мы разом поменялись ролями, как будто он в один миг превратился из обвиняемого в судью, а я наоборот. И вот в числе прочей ругани и угроз он проорал. Это, прорал, это. Рик надолго замолчал. Мы с минуту другую ждали продолжения, пока Мики не решил, что настала пора подтолкнуть телегу. Рик с вопросительной интонацией проговорил он: "Ты еще с нами? Мы остановились на... Я помню. Тускло отвечал Тайгер Рик. Он п р о о р а л вот что. к е н д и с говорит, что ты, наверное, забыл, что случилось с твоим братом. Мы устроим тебе то же самое. И тут я понял, что нашел. Нашел то, о чем просил Уэйн перед смертью. Вернее, она нашла меня. Кто? Кто тебя нашел? Она. Чертова зомби. Кэнди Сдорсет. Это она убила Уэйна, убила моего брата, а теперь собирается уничтожить меня. Он поднял голову и посмотрел на Мике. Ты должен мне помочь, Майк. Останови ее, назови цену, я заплачу. Не сразу, но заплачу. Ты знаешь, что мне можно верить. Наконец-то он назвал имя, подумала я. Теперь можно ехать в аэропорт. Почему ты так уверен, что это именно она? – спросил Мики. Прошло столько лет, возможно, ей тоже рассказали. Рик пожал плечами. Я просто знаю. Так бывает, когда в горах едешь в тумане, а потом вдруг раз склон пошел вниз, ты выбрался из облака и все становится видно. Я помню. Какими глазами она смотрела на меня в суде? В них был, как бы это назвать, в них был такой постоянный фон, типа занавески. А на занавеске тень чего-то большого, что прячется позади. Теперь я знаю, что это тень Уэйна, тень того подожженного сара и сгоревших зверей. Я просто знаю. Так что берешься? Мне не хотелось бы искать кого-то другого. Что ж, к о л и знаешь, что знаешь. С расстановкой проговорил Мики. Ну а з н а й и кое что еще. Мы с Бетти не совсем обычные профи. Мы работаем только по тем, кто действительно виноват, как в суде, не в том дерьмовом суде, который тебя разорил, а в суде Божьем, праведном. Бог выносит приговор, Бог приводит его в исполнение. Тайгер Рик нетерпеливо двинулся в кресле. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Майк. Берешься или нет? Не обижайся, но мы должны все проверить, сказал Микки и поднялся с дивана. Я сообщу тебе о нашем решении. Подожди недельку другую, а о деньгах не беспокойся. Если сделаем, то в счет моего старого долга. Бетти, поехали, девочка. Распрощавшись с хозяином. Мы долго п ы л и л и потом по ухабистой грунтовке, сосредоточившись на том, чтобы по мере возможности объезжать ямы и не пробить головой потолок. В упор не помню эту дорогу, сказала я, когда машина наконец вырулила на автостраду. Неужели я так крепко спала? Крепче любого ухаба и глубже любой ямы, хохотнул Мики. Как тебе понравился мой приятель? Я пожала плечами. Красивая стрижка. Ты ему веришь? Микки скорчил неопределенную гримасу. Не знаю. Доказательств у него никаких, это ясно. Но знаешь, братья-близнецы особый случай. Не зря ведь считается, что они чувствуют друг друга на расстоянии. Его брат мертв, напомнила я. Можно ли чувствовать мертвого брата? А живого можно? Усмехнулся Микки. На расстоянии за сотни миль. Это по-твоему не мистика? Если принимаешь мистику с живыми, отчего бы не принять ее продолжение с мертвыми? Если принимаешь, недоверчиво хмыкнула я. Так что ты всерьез хочешь заняться этой Кэндис? Мики помолчал. Бог не убивает невиновных, сказал он наконец. Это его главное правило. Невиновных убивают люди. А мы не люди? Он покосился на меня. Конечно, люди. Мы с тобой люди во всем, кроме нашего ремесла. Мы выносим и исполняем приговоры Бетти, и эти приговоры должны быть праведными. Не как в обычных судах, не как в обычных судах, к и в н у л м и к и В обычных судах сидят обычные люди, которые крутят, вертят обычными людскими законами. Обычные люди, на которых могут надавить другие обычные люди. прессой, угрозами, дружбой, враждой приговор обычного суда мало чего стоит. Ты слышала историю т а й г е р а Рика? Вряд ли он ее выдумал. Рик твой друг, значит ваша дружба влияет на твой приговор. Мики воздел вверх указательный палец, в знак безусловного согласия. Вот именно, девочка, ты попала в самую точку, поэтому я и не дал ему немедленного ответа. Выносить приговор будешь ты? Почему я? Он рассмеялся. Как это почему? Не ты ли Бетти Шварц совсем недавно учила меня, что Бог один. Вот и неси свою н о ш у А если серьезно, лучше, чем ты, никто не проверит. Ты в этом деле уже собаку съела. Поверь опытному хитману. И у тебя достаточно времени. Можешь начать прямо сейчас. Комп в сумке. Сеть н а с п у т н и к е ехать еще далеко. Займись этой Кэндис Дорсет. Судя по рассказу Рика, в своих кругах она должна быть известнее, чем любая рок-звезда. Не исключено, что тебе придется съездить к ней, познакомиться. Только умоляю. Дождись потом меня. Не толкай ее под паровоз, как Лотту Уотерс и Анну Каренину. Что тут возразишь? Микки безусловно был прав. Наверное, поэтому. Я решила на всякий случай изобразить обиду. При чем тут Анна Каренина? Пожалуйста, не вешай на меня чужие дела и вообще. Ты еще долго намерен попрекать меня прошлыми ошибками? Проехали, Мики Шварц. Забудь. Хорошо, хорошо. Миролюбиво проговорил он. к а р е н и н а беру назад. Но вот насчет Лотты. А что насчет Лотты? С досадой сказала я. При чем тут Лотта? Совершенно другое дело в другом конце ш т а т о В какая связь? Мики вздохнул. Дело другое, но мафия та же. Ты еще не поняла, что все эти Лотты, Джоши и Кэндис одна шайкалейка. Кто-то из них сидит на феминизме, кто-то на защите животных, кто-то на глобальном потеплении, кто-то на расовых бунтах, но все они работают вместе, как пальцы одного кулака. Как ты думаешь, почему они с такой легкостью подмяли под себя всех? За них и полиция, и суды, и пресса, и сенаторы. И губернаторы. Я вспомнила растерянное лицо отставного копа Фрэнка Уотерса, вспомнила его отчаянный монолог о чуме, которая поглотила родной Сиэтл и неумолимо наползает на глухой угол, где он укрылся с женой и двумя детьми. Помнится, он тоже говорил, что такого эффективного р э к е т а еще не знала история. р э к е т кивнула я. Им платят, потому что боятся. Верно. Подхватил Мики. Но им не только платят, их еще и защищают. А теперь прикинь, мы замочили н е к а к о г о н и б у д ь стандартного семейного насильника или безымянную стерву отравительницу. Мы с тобой ликвидировали влиятельную фигуру всемогущей мафии, а теперь собираемся убрать еще одну, не менее важную. Чувствуешь разницу? На меня вдруг навалилась ужасная усталость, Мики. Я хочу домой. Он погладил меня по колену. Мы уже едем, девочка. Уже едем. Из Вегаса можно было лететь прямиком в Европу, но Мики почему-то настоял на ином маршруте — через Нью-Йорк. п о з д н и м вечером мы приземлились в Лагардии и сразу взяли такси в JFK. Не в квартал, а в аэропорт. По дороге Мики сказал таксисту, что нужно заехать в еще одно место. Не спрашивай. Сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. Потом объясню. Я не стала спорить. Мне просто хотелось поскорее попасть домой. Когда мы доехали до нужного адреса в пустынном районе складов и казавшихся заброшенными промышленных зданий, Мики к отпустил такси. Зачем? Я бы подождала тебя в машине. Потом, потом. Он потыкал пальцем в кодовый замок массивной двери. Заходи быстро. Пройдя тускло освещенным коридором, мы спустились по лестнице в подвал. Сначала я думала, что это гараж, где Мики держит запасной автомобиль, но вышло иначе. Внизу оказалась огромная камера хранения, бесконечные ряды глухих стальных дверей с номерами и циферблатами кодовых замков. Мики открыл одну из ячеек. Наверное, в другое время меня бы одолело любопытство. Но в тот момент я слишком устала, чтобы разглядывать содержимое его тайника. Покопавшись внутри минуту-другую, Мики к захлопнул дверцу. Готово, пойдем. Перед тем, как выйти на улицу, он повернулся ко мне: Ботти, держись за моей спиной, не рядом, за спиной. И возьми сумку, повесь ее через плечо. Почему? Просто делай, что я говорю, сказал Мики к и толкнул дверь. Снаружи на противоположном тротуаре стоял человек, смутно знакомый, как я поняла еще до того, как он начал стрелять в Мики, а Мики в него. Потом они оба упали, а я осталась стоять с сумкой через плечо в столбнике на пустой темной улице то ли Бруклина, то ли Квинса. Бетти, Бетти. Мики подполз к двери и прислонился к ней спиной. с т р я х н у в о т ц е п е н е н и е я бросилась к нему. Что с тобой? Ты ранен? Микки скривил рот, то ли от боли, то ли в попытке усмехнуться. Одной ладонью он зажимал рану на животе. На губах пузырилась кровь. Хуже, милая, много хуже. Слушай, я вызову скорую. Никакой скорой. Слушай, через минуту другую приедет полиция. Ты должна успеть. Свободной рукой он достал из кармана бумажник. Возьми. Там письмо, документы и деньги в сумке. Слушай, сделаешь так: выйди на параллельную улицу и двигайся в направлении, откуда мы приехали. Быстрым шагом, но не беги. Через пять-шесть блоков будет большой проспект. Там поймаешь такси в Нью-Йорк. Улетишь на первом же рейсе в Европу какой будет по другому паспорту. Слышь? Тот, по которому мы летели из Вегаса, не годится. Сожешь его, когда приедешь домой, Мики. Я не оставлю тебя так. Оставишь, твердо проговорил он. Быть м и л а я надо спешить. Я все равно не ж и л е ц А если полиция арестует еще и тебя, погибнем мы оба. Какой смысл? Сама подумай. Малышу нужна мама. Уходи, уходи быстро. Я вот-вот отключусь. Пожалуйста. Вдали послышался вой полицейских сирен. Я поцеловала его в губы соленой от крови. Ничего не поделаешь. Малышу действительно нужна мама. Когда я уходила, Мики к был уже без сознания. Я сделала все, как он сказал, вышла на параллельную улицу и не бежала, хотя очень хотелось. На проспекте поймала такси. Водитель говорил с сильным русским акцентом. Аэропорт Ньюарк – это другой штат будет наценка. Что будет, то будет, сказала я. Что будет, то будет. Пока же был только вкус мекиной крови во рту и письмо в бумажнике. Я прочла его при свете мобильника. Бетти, девочка, писал он, если ты читаешь это, значит дело повернулось не самым приятным образом. Вегас в е нас с тобой ждали. Я ведь говорил, первым делом перекрывают аэропорты. Это плохие новости. Хорошие новости в том, что к нам представили всего одного профессионала. Он летит с нами тем же рейсом, опять же один. Я заметил п р и его довольно быстро, но не стал беспокоить тебя попусту. Все равно ты мало чем можешь помочь. Ты уж не сердись, но им нужен только я. Если бы они принимали тебя всерьез... то прислали бы двоих троих, а так все еще может обойтись. Я пишу эту записку в самолете, ты д р е м л е ш ь рядом, красивая как всегда. Вариантов на самом деле не так уж много. В Нью-Йорке у меня есть локер, а в локере ствол. Есть шанс, что мы успеем добраться до него, и тогда все сведется к перестрелке, как в ковбойских боевиках. Если я попаду, а он промахнется, это письмо не понадобится. Я объясню ситуацию на словах, и мы на время расстанемся, потому что тебе опасно оставаться со мной. Ты улетишь домой одна, а я попробую выбраться другими путями. Если промахнусь я, то письмо опять же будет лишним, потому что он убьет нас обоих и тебя и меня. Но есть и третий вариант, в котором меткими окажутся оба стрелка. Профессионалы редко промахиваются. Поскольку ты сейчас держишь в руках этот листок, вышло именно так, ни мне, ни ему, или наоборот, и мне, и ему. Что в общем закономерно. Кто жил хитманом, тот хитманом и умирает. А уж мне и вовсе на роду написано, ведь я не просто жил, но и родился хитманом. Теперь слушай дальше. С этого момента тебе придется справляться без меня. Я уверен, что у тебя получится. Ты сильная и умная девочка. Паспорта, которыми мы пользовались в Вегасе, засвечены. Избавься от них, когда вернешься домой. Улетай из Нью-Йорка б л и ж а й ш и м е в р о п е й с к и м р е й с а м Когда приземлишься, сядь на поезд, доберись до другого аэропорта и продолжай оттуда по другим документам. Скажешь соседям и всем, кто будет спрашивать, что я остался в штатах по нуждам бизнеса. Дом записан на твое имя. Банковские счета тоже. Все необходимые пароли и коды в нашем защищенном почтовом ящике. Полиция найдет меня без документов, но если все-таки опознают и это дойдет до Израиля, отправляйся прямиком к нотариусу Кимхи, я вас с ним знакомил. У него в сейфе мое завещание и прочие необходимые в таких случаях документы. Проблем не будет. Вот и все. Знаешь, что я ухожу без сожалений. Наверное, даже хорошо, что наши отношения закончились так. Двадцать лет разницы когда-нибудь должны сказаться, и мне не хотелось бы ковылять морщинистым стариком рядом с такой молодой красоткой. Если уж расставаться, то лучше сейчас, когда мы с тобой можно сказать на равных. В любом случае я счастлив, что встретил тебя и малыша, и что есть кому передать. Вот написал передать. А что поставить дальше не знаю. Что я вам передал? Дом, машины, деньги. Ну да, это конечно кое-что, но не такое, ради чего стоит помирать на чужом тротуаре. Должность Бога? Это тоже. Хотя ты и так забрала ее у меня без каких-либо торжественных церемоний, доверенности и завещаний. Помнишь, как ты заявила мне, что Бог мол один? Все-таки ты порядочная нахалка. Госпожа Бетти Шварц. Как говорится, можно вывести девушку из квартала Джесси Каган, но нельзя вывести квартал Джесси Каган из девушки. Шучу, шучу. Не обижайся на старого козла. Ну, теперь уже точно все. Целую тебя и малыша. Твой, М. Я сунула письмо в карман и только тогда обнаружила, что плачу. плачу, как не плакала никогда в жизни. Не то, чтобы мне вовсе не приходилось заниматься этим мокрым делом, приходилось еще как, но всякий раз это было связано с обидой, с бесилем, с и со злобой. А тогда в такси неторопливо переезжающим через Восточную реку я плакала из-за потери, совсем другими слезами. Они стекали по моим щекам двумя потоками, и я не могла. И не хотела прекратить их. Не плачьте так, посоветовал таксист, глядя на меня в зеркало. Никакой мужик этого не стоит. Сволочь, такой плач испортил, подумала я и вытерла лицо рукавом. Хватит распускать нюни. Кем он был для меня, этот Мики Шварц? Мужем? Любовником? Папиком, взявшим в дом в д в о е младшую содержанку? Странно, но я не ощущала его ни тем, ни другим, ни третьим. Да и сам он тоже. С супругами мы представлялись только на показ перед другими. Мы никогда не говорили о любви. Даже в прощальном письме он обошелся без этого слова, ограничившись нейтральным ц е л у ю Да и то вместе и наряду с малышом. Скорее всего, Мики видел во мне партнера. В деле, в жизни, в постели, на кухне, на прогулке. мы были именно партнерами, два равноправных человека, спина к спине, бок об бок, грудь на грудь, каждый со своими умениями и промахами, достоинствами и недостатками. Наверное, я задала не тот вопрос. Правильнее спросить, кем я была до него, говоря попросту н и кем, жертвой, подстилкой, переходящей от насильника к насильнику. И живущий в постоянном страхе за свою шкуру, а потом еще и за своего ребенка, Мики сотворил из меня человека и уже одним тем заслужил з в а н и е Бога. Как и записано в Торе, он творил меня по своему образу и подобию наемным убийцей, хитманом. Ну так что, достойно ли человека отказываться от подаренного ему богоподобия? В аэропорту я взяла билет на мадридский рейс и уже час спустя сидела в самолете, считая скоростной поезд до Цюриха и последний перелет оттуда. Дорога заняла чуть меньше суток. Когда я забирала малыша от тети Мали, она поинтересовалась, почему со мной нет Мики. Он остался в Штатах на месяц другой, ответила я. Бизнес есть бизнес.